Глава пятая. Эти два монстра снова превратили мой дом в балаган. Устроили застолье с шашлыками, вином и кучей холодных закусок, мясных и рыбных, которые притащили с собой. Сразу о делах говорить не стали. Посидели немного, поприкалывались над Абрамом Лазаревичем, мол, он устроился себе курорт, и только приняв чутка на грудь, завели речь о настоящей причине их приезда. Оказывается, после начала чистки в партии, до которой наконец дошло дело, правительство приняло неоднозначное решение. Там, как выяснилось, не пропустили мои слова о том, что не все иммигранты сволочи, и решили попробовать дать шанс тем из уехавших сограждан, кто не запятнал себя перед советской властью. Теперь иммигрантам разрешат не только посетить страну, но и при желании вообще вернуться на родину. Более того, чтобы примирение прошло быстро и безболезненно, на одном из совещаний решили отправить сотню молодых командиров в мою ЧВК, как бы с целью обмена опытом. Ворошилов приехал ко мне, чтобы решить этот вопрос и уточнить, какой и сколько техники надо будет отправить в Аргентину. Арджиникидзе приехал с другим вопросом. Ему в наркомат выделили несколько УАЗиков, которые мы поставляем в Союз. Он влюбился в эти автомобили мгновенно и бесповоротно, а так как автомобилестроение курируется его наркоматом, он загорелся идеей построить в Союзе автомобильный завод, который выпускал бы такие машины. Он даже готов был поставить финансирование этого проекта на первое место. Загрузили меня эти двое своими хотелками по полной программе. Если с идеей Орджоникидзе вопросов нет, оборудование до такого завода сейчас собирается, а некоторые его части вовсе уже находятся в пути, то с людьми для ЧВК не все так просто. Не хочется мне наживать, а потом разгребать кучу связанных с этим проблем. А они по-любому возникнут, ведь нам придется смешать между собой людей с разными менталитетами, и одному богу известно, чем это может кончиться». «Если у меня в ЧВК люди прошли собеседование с психологами и, в принципе, адекватные, насколько вообще адекватными могут быть иммигранты, то с командирами из Союза могут быть проблемы. Попадется в их числе какой-нибудь фанат, нетерпимый к бывшим врагам, и конфликт будет неизбежен. А учитывая, что все там вооружены...» Немного подумав, я так ответил Ворошилову. «Климет Ефремович, я не против, чтобы в ЧВК отправили людей, но только при условии, что мне позволят отобрать их самому с помощью психологов». «Техника тоже, конечно, понадобится, но не особо много. Уже довольно скоро там появится своя. Сейчас она нужна только для учебы личного состава». Тот был рассердился и даже с каким-то негодованием спросил. «Ты что ж, думаешь, что наши люди хуже каких-то отпрысков беляков?» Но тут смешался Абрам Лазаревич. Он сразу просек, что меня беспокоит, и спокойно произнес. «Клим, ты не нервничай, прислушайся к словам Александра. Отобрать людей действительно надо из подходящих». Никому лучше не будет, если в этой ЧВК народ будет не делом заниматься, а козни друг другу строить. Все-таки этот еврей не перестает меня удивлять. Мне другой расскажется что он при желании мог бы сам стать руководителем страны. Всех важных людей в государстве знает, со всеми на короткой ноге, на многих и прикрикнуть не стесняется. Да и свой среди этой братьи. Но это ладно. Сейчас в свете этого разговора меня начали одолевать другие мысли. Мне нужно время, чтобы покопаться в своей памяти, и нарыть все, что я когда-либо видел, слышал или читал о тактике боевых действий разных воинских подразделений. Если, допустим, с действиями пехоты проще, я даже устав смогу вспомнить, по всяком случаю, большую его часть, все-таки в армии служил, хоть так и не прочитал его целиком, то с другими родами войск беда. Придется использовать всю свою смекалку и выдернуть из уйма прочитанных когда-то художественных книг разумные зерна истины. Конечно, там в основном все придумано автором, но иногда ведь и знающие люди писали книги о войне поэтому повспоминать нетленки лишним не будет. Перенести все эти воспоминания на бумагу, отдать руководство ЧВК, и пусть они подгоняют все это к нынешним реалиям. Война в Испании еще долго будет идти, успеем обкатать наши наработки. Наверное. Нужно же еще обучить личный состав, погонять на полигоне, отработать до автоматизма навыки и умения. Да что только не надо сделать для отправки в Испанию, успеть бы только». Я думал об этом, пока Ворошилов пытался оправдаться, дескать, он не против, просто не привык подстраиваться вот всяких беляков. В общем, тот еще фрукт. Его я точно в ЩВК не отправил бы. Живет еще прошедшей войной, да и неудивительно, ведь рубка была страшная. С Аджиникидзе было проще. Я сказал ему, что часть оборудования уже в пути, как и представители компаний, которые будут строить завод и городок возле него. Мы поспорили маленько о месте размещения производства, Ему хотелось, чтобы завод находился в европейской части страны, а я был нацелен строить все важные предприятия за Уралом. Вот мы и пободались маленько. С определенным трудом, но я смог убедить его в своей правоте. Не получится у меня смотаться к деду и сбежать за границу. Просто потому, что время не терпит. А мне к приезду психологов придется поработать над чем-то вроде уставов и наставлений, подумать, какую технику отправлять в Аргентину, а еще разобраться с поставками из Америки всего необходимого с кучей согласований и переговоров. Работы в вагоны маленькая тележка. Дел не просто много, а прям немерено. Следующие несколько месяцев для меня пролетели как один день. Работал в буквальном смысле на износ. Только одна душина у меня была. Чуть ли не ежедневные разговоры с Кристиной. Во время этих бесед я реально отдыхал душой и словно набирался сил, понимая, что для меня война идет уже давно. Война за будущее. Не только мое, но и всего этого мира. Пафосно звучит, но на самом деле это именно так. По крайней мере, я себе это, наверное, внушил. В прошлой жизни не раз и не два мне приходилось слышать, что в стране Советов до войны был довольно слабый инженерный состав, в сравнении с капиталистическими странами, конечно. Так вот, лажа это все. И никак по-другому такое мнение не назвать. Местные технари в связке с моими инженерами из концерна и спецами из созданных мной отделов творили чудеса в самом прямом смысле этого слова том чудеса эти творились вообще во всех сферах деятельности. К примеру, ту же логистику перевозки готового оборудования и некоторых материалов из Америки в Советский Союз и обратно они сумели наладить так, что корабли, принадлежащие Пьеру, больше двух суток в портах назначения вообще не находились. Или взять, например, их участие в строительстве и запуске новых заводов с выполнением всех моих условий по организации быта трудящихся на этих предприятиях людей. Тот хаос, который я развел изначально, разгребли, разложили по полкам, И организовали что-то вроде конвейера по постройке всего и вся. Сейчас, когда в этой сфере наконец навели полный порядок, постройка городка и всех цехов завода занимала не более года. По крайней мере, меня клятвенно заверили, что будет именно так, а не иначе. И это сейчас я говорю о больших и важных предприятиях. С теми, что попроще и поменьше все будет гораздо быстрее. Но это все ладно. Уже на следующий день после визита от Джинитидзе и Ворошилова... Началось создание нескольких рабочих групп, состоящих из специалистов самого разного профиля, которых собирали специально для взаимодействия с моим концерном. Еще одна такая группа состояла только из военных спецов, и создали ее с одной конкретной целью – для обмена опытом и наработками с ЧВК. Когда речь зашла о том, что надо отправлять в ЧВК советских командиров, я в разговоре с Ворошиловым обозначил, что бойцов там будут учить совсем не так, как это делается в советской армии. Более того, там даже уставы будут другие. И их, кстати, не мешало бы в целом изучить и в Союзе. Ворошилов поначалу отмахнулся был от этого моего уточнения, но потом задумался, когда я речь завел о взаимодействии разных родов войск. Да, я специально постарался его спровоцировать и вывести на диалог именно об этом аспекте военной подготовки. Просто я не раз читал и слышал, что до войны с Германией именно в этой области Красной Армии просто хромало. Там целая беда была с этим взаимодействием. Главное, что в процессе этой своей провокации я и сам понял, что про связь-то я и забыл. Не то, что прям совсем, но ведь пока даже поползновений в этом направлении не делал. Решил исправить этот казус прямо в первую очередь. Но это потом, после всех этих организационных мероприятий. Сейчас я полностью сосредоточился на разговоре и постарался слегка мокнуть наглую упитанную морду этого вояки в известное место. Когда я начал разглагольствовать о том, Как я себе представляю ведение боевых действий в нынешних условиях, Ворошилов, сначала слушавший меня с некоторым скепсисом, в какой-то момент задумался, потом увлекся обсуждением и в итоге сам же и предложил этот обмен опытом, хотя скорее мнениями, потому что с опытом пока беда. Взаимодействие с этими только-только собранными рабочими группами поначалу занимало уйму времени, но потихоньку, по мере того, как привлеченные в эти группы люди вникали во все и вся, Я с удивлением замечал, что моего личного участие в этих танцах с бубнами требуется с каждым днем все меньше. К приезду в Советский Союз моих психологов, их прибыло сразу семь человек во главе с обоими профессорами, я практически освободился от работы, связанной с поставкой оборудования из Штатов. Команда к этому времени уже прекрасно справлялась с этим без меня, чему я был безмерно рад. Мне не понадобилось много времени, чтобы сформулировать и поставить перед психологами задачу по разработке опросников для отбора военных в ряды ЧВК. Пока мои люди работали, у меня, если так можно выразиться, появилось время осмотреться вокруг и попытаться осмыслить, что вообще происходит. А посмотреть было на что. С началом чистки в партии наружу полезло столько мерзости, что впору было реально подумать, нужна ли действительно государству такая структура в самой верхушке власти. Достаточно сказать, что в некоторых регионах страны дело чуть не дошло до мятежа, когда начались аресты руководителей высшего звена. Как выяснилось, в основном на Кавказе и в Средней Азии чудо-коммунисты успели создать что-то вроде кланов, которые определяли на местах направления развития регионов и трактовали общую политику партии так, как им самим заблагорассудится. Да и на территории России, Украины и Белоруссии тоже не все было гладко. Партийные бонзы возомнили себя такими же местечковыми аристократами, Соответственно, вели себя как барри. Узнав вот это вот все, я как-то в разговоре с Абрамом Лазаревичем обмолвился, что Конституция, которую как раз сейчас активно обсуждают и собираются принять, у нас пока совсем недоработанная и сырая. Когда тот начал было спорить, я задал пару простых вопросов. Сейчас в республиках, которые находятся в составе Советского Союза, всей страной активно строят разные промышленные объекты. Где у нас прописано, как все, что государство сейчас вкладывает в эти республики, будет компенсироваться в том случае, если какая-то из этих самых республик в конце концов выйдет из состава Союза? Ведь они же могут это сделать в любой момент, не так ли? Это первый вопрос. И второй. Для чего в паспортах есть графа с обозначением национальности гражданина страны? Чтобы подчеркнуть важность того или иного народа? Или, может, чтобы заложить такую себе нехилую бомбу на будущее? Ведь понятно же, что националисты будут мутить воду, рассказывая, как было хорошо жить отдельно. Позадачил я Абрама Лазаревича своими вопросами и очень нехило, раз он после этого разговора резко собрался куда-то ехать. Эти чистки от агентов влияния, а может и мои вопросы тоже, привели к неожиданному результату. Во-первых, Сталин на все сто процентов воспользовался этой охотой на ведьм и в итоге получил действительно неограниченную власть. Благодаря этому, а может еще и той злости, которая забурлила в нем, когда осознала, что чуть ли не все люди в верхушке советской власти были марионетками в руках идеологических врагов, он инициировал целый вал мощных изменений, как в стране, так и в самой партии. Он и его команда действовали стремительно. Уже через месяц после начала арестов партийных бонз население всех республик, входящих в состав СССР, вдруг ни с того ни с сего решило, что им не нужно никакое разделение на эти самые республики. Они хотят жить единой страной, быть одним народом вечно. И точка. Правительство страны, идя на поводу у населения, тут же решило вообще упразднить такое понятие, как республики. Страна была разбита на новые административные округа, но название при этом не поменяло. Его решили оставить неизменным ради того, чтобы помнить, с чего все начиналось. Странный поступок, как по мне. Но кто я такой, чтобы оспаривать это решение? Но это ладно. Главным, как по мне, во всех произошедших изменениях стало введение уголовной ответственности для коммунистов. Они и раньше не то что были прям совсем не подсудны, но сейчас это было за гранью. Наказание для коммуниста теперь было во много раз жестче, чем для обычного человека за то же самое преступление. За преступление, по которому обычному человеку давали тюремный срок, коммунисты и расстрелять могли. Не знаю, к чему это приведет в дальнейшем, но думаю, что хуже не будет. Тем более, что после введения этих законов число желающих вступить в партию как-то резко уменьшилось, причем сразу во много раз. Были и другие изменения в сравнении с тем, что было в прошлом моего мира. Так теперь человека нельзя было отправить за решетку по анонимному доносу или просто из-за подозрения в его неблагонадежности. Сначала назирающие органы должны были доказать виновность человека и только потом, после суда, тащить его в застенки. Нет, предварительное заключение все еще есть. Но вот из уверских методов дознания больше не будет. Такая коллизия с системой правосудия произошла, когда начали разбираться с неугодными агентами влияния людьми, которые попали за решетку только по указанию этих самых агентов. Правительство очень мудро поступило, когда осветило все происходящее в прессе. Благодаря этому оно не только получило поддержку населения в этих своих начинаниях, но и лишило надзирающие органы на местах возможности к маневру. Очень сложно теперь стало осудить невиновного. Все изменения этих трех месяцев я даже устану перечислять, поэтому два слова еще скажу об армии, и на этом все. Психологи закончили подготовку необходимых опросников, которые, по моему указанию, разработали в нескольких вариантах. Не только для того, чтобы выяснить, подходит ли человек для службы в ЧВК, но и для того, чтобы понять, к какой воинской специальности он тяготеет и способен ли в принципе командовать людьми. Когда начались собеседования, Ворошилов захотел лично все проконтролировать. Наблюдая процесс воочию и тут же получая достоверные результаты, он очень втянулся. И так ему понравился метод определения, к какой профессии склонны военнослужащие, что он загорелся ввести в войсках подобную практику на постоянной основе. Более того, он сумел продавить решение о привлечении психологов вроде моих для тестирования всей армии поголовно. Понятно, что с таким подходом психологов понадобится дофига и больше, да и опросников придется разрабатывать огромное количество. Но главное ведь было то, что моя методика его заинтересовала, и ее начали проталкивать в армию. Начало положено, и дальше только вопрос времени, когда все это заработает в полную силу. Еще порадовало, что Ворошилов, без всяких сомнений и страха, хотя бы за свою собственную судьбу, решил начать практику тестирования с высшего командного состава. Чтобы сделать все в кратчайшие сроки, он попросил меня задержать в союзе моих психологов и поручить им одновременно с обучением советских специалистов создать необходимые для проверки вопросники. Пришлось мне пойти навстречу этой просьбе. Я даже об оплате этой работы не стал заикаться, боясь спугнуть удачу. Это ж какой шанс выпал вычистить армию от шлака в виде всяких разных приспособленцев, непригодных к службе командиров, да и просто дураков? Тут мне о деньгах думать надо, а Бога молечь, чтобы не передумали. Занимался я все это время, помимо прочего, еще и терзанием, в самом прямом смысле этого слова, своей памяти. Не так часто, как хотелось, но раз в неделю я обязательно погружал себя в этот специфический транс, стараясь вспомнить все, что только можно. При этом я заметил, что с каждым разом вход в состояние этого транса дается мне все легче, но вот последствия моего там пребывания почему-то становились наоборот все хуже и хуже. Последний раз так и вообще после такого сеанса изучения собственной памяти я вырубился на несколько часов Притом эта потеря сознания сопровождалась обильным кровотечением из носа. Этим я изрядно напугал Абрама Лазаревича, который, пока я был без сознания, распорядился вести меня в ближайшую больницу, где я, собственно, и пришел в себя. Честно говоря, этот случай даже пошел мне на пользу. Дело в том, что врачи диагностировали переутомление, и нагрузка на меня сразу резко уменьшилась. Мне даже выделили пару секретарей, основной задачей которых было ограждать меня от посетителей. Проблемы которых можно было решить без моего непосредственного участия. Но за то время, что я провел в этих трансах, я исписал внушительную стопку бумаги, да и нарисовал немало. Если коротко, то я перенес на бумагу все, что только мог, по военному делу, а еще нарыл кучу информации, связанной с радиоделом, из того, что можно и нужно применять непосредственно здесь и сейчас. Это как пресловутые стержневые радиолампы, так и архитектура монтажа переносных радиостанций, которые собираются по транссеверной схеме. В общем, очень плодотворно мне удалось поработать. Если со всеми бумагами по военному делу я поступил просто, отправив их руководству своей ЧВК с пояснительной запиской, то вот с радио решил поступить по-другому. У меня не осталось ни моральных, ни физических сил взваливать на себя еще и организацию производства средств связи, поэтому я решил все это переложить на широкие плечи Ворошилова. При этом я постарался разрулить это дело по-хитрому, Просто попросил свести меня со специалистами, которые разбираются в производстве радиоламп и в изготовлении радиостанций. Но не просто свести, а еще и поприсутствовать при встрече, якобы для важности. Ворошилов согласился, и во время встречи, когда на него дошло, что я сюда притащил, не осталось никаких других вариантов, кроме как производить радиостанции в Союзе. Главное, что я смог заручиться клятвенными обещаниями Ворошилова обеспечить меня необходимым количеством радиостанций по первому требованию. Да и нужно мне их, на самом деле, не то чтобы много, ну конечно, в сравнении с потребностями Красной Армии. Сейчас, вспомнив события прошедших трех месяцев, я в очередной раз собрался посетить деда в деревне. В этот раз лететь буду не один. И в кабине самолета, и в целом. Из Америки доставили три затребованных мной самолета, и все три полетят в деревню.